Глава восьмая. Ксюша. Бессонная ночь давала о себе знать. Нерасторопность, головная боль, отсутствие каких-либо эмоций и желание побыстрее закончить этот день. В голове постоянно крутилась мысль о том, где бы еще могли быть документы, которые мне нужны. И ничего умного не придумала. как только позвонить заместителю Захара и подробнее узнать об этих проклятых документах. На обед я отправилась все в то же кафе, в котором любила обедать. Заказав себе грибной суп и сок, я набрала номер заместителя мужа. Тот взял трубку практически сразу, чему я тут же обрадовалась. «Ксения Михайловна, добрый день!» «Здравствуйте, Георгий!» — Прошу простить меня, если я вас сильно отвлекаю, но мне нужна от вас кое-какая информация. Я на секунду замолчала, а мужчина тут же отозвался. — Конечно, я вас внимательно слушаю. Георгия я знала не очень хорошо. Мы виделись пару раз. В основном он вел все дела мужа, но что-то серьезное Захар предпочитал вести сам. «Скажите, пожалуйста, а вы что-то знаете о компании?» Я быстро взглянула на визитку, которую мне в тот вечер всучил мужчина. «Компания «Строй-К».» На том конце трубки повисла пауза. Я даже подумала, что связь могла оборваться. Посмотрела на экран телефона, но секунды отсчитывались. Звонок шел. «Георгий...» Снова позвала я мужчину, и тот отозвался. «Простите, я вспоминал всех, с кем мы работали. К сожалению, я не припомню такую компанию. Очень жаль. А что-то случилось? Нет, ничего. И еще, Георгий, я хотела бы узнать, могу я приехать в офис и посмотреть кое-какие документы? Эм, конечно, но меня сейчас нет в офисе. Ничего страшного, я заеду буквально на несколько секунд. Но, Ксения Михайловна, я бы предпочел, чтобы вы искали нужные документы в моем присутствии». Голос мужчины тут же изменился, стал напряженным, и меня это насторожило. А еще я знала, что могу приехать в офис в любое свободное время, потому что проход для меня был всегда открыт, И я являюсь единственной, кому в будущем после оглашения завещания будет принадлежать бизнес. Точнее, принадлежал бы, если бы не арестовали все счета. А это значит, что времени у меня совсем мало. Конечно, вы тогда сообщите мне, когда сможете принять меня. Непременно. Спасибо, что ответили на мой вопрос, Георгий. До свидания, Ксения Михайловна. Стоило мне сбросить вызов, как я тут же подскочила с места и, не притрагиваясь к своему обеду, практически бегом побежала в офис мужа. До нужного мне здания я добралась быстро. Охрана меня пропустила без лишних вопросов. Милая секретарша сначала меня не хотела пускать, но мой аргумент, что я теперь новая хозяйка фирмы, ее убедил. В офисе мужа я была пару раз, и то заходила на несколько минут. Но то, что я видела сейчас, очень даже удивило. Прежней богатой обстановки уже не было. Как оказалось, из целого этажа с множеством кабинетов, где работали люди, остался только кабинет моего мужа и холл с секретаршей. Все остальное было распродано в другие организации. Кабинет мужа был практически пуст. Не было кожаного дивана, плазменного телевизора, ранее висевшего на стене. Да и тот массивный дубовый стол куда-то пропал. А на его месте был обычный, хлипкий, деревянный, ободранный столик, больше похожий на школьную парту. Сначала мне даже показалось, что я перепутала офисы и зашла в чужой, но, увидев знакомую секретаршу, я поняла, что я там, где надо. Сейф кабинета был для меня последней надеждой, которая оказалась провальной. Сейф открылся с таким же кодом, что и домашний сейф, но нужных документов там не оказалось. Там вообще ничего не оказалось, что было очень странным. Вообще, последние дни все очень странные. Обшарив рабочий стол, я тоже ничего не нашла, и ни с чем я вышла из офисного здания и пошла на занятия, где меня уже ждали дети. Остаток дня прошел словно одна минута. Я вся была погружена в мысли, которые меня никак не оставляли. Чуть больше, чем через сутки, должны были явиться те, кто требовал у меня документы. И на хвосте сидели те, кому я должна огромную сумму денег, пусть пока они и не объявлялись, но рано или поздно все равно явятся. Я уже жалела о том, что отказалась от помощи Руслана, а ведь он мог помочь мне и взять взамен плату куда меньшую, чем сейчас от меня требовали. Тут же в мыслях всплыл тот день, когда он просил меня у мужа, и я сейчас примерно знала, что Руслан попросил бы у меня. А еще я понимала, что он не бросает слов на ветер и вряд ли теперь мне поможет, так что я проигрывала по всем фронтам. Только когда за последним учеником закрылась дверь студии, я опустилась на пол и прикрыла глаза. С облегчением выдыхать было еще рано. Мне нужно найти документы. И сегодня я была полностью настроена для того, чтобы перерыть весь дом. Ведь где-то должны были быть эти бумажки, будь они неладны. Посидев еще несколько минут, я поспешно встала и поехала домой. Как и собиралась, я начала поиски нужных мне документов. Впервые я пожалела, что живу в таком большом доме, ведь искать мне пришлось долго и упорно, но мои поиски не увенчались успехом. Перевернув полностью весь дом, я не нашла ничего нужного. Со стоном упав в кожаное кресло, стоящее возле камина в гостиной, я опустила голову на руки. Хотелось выйти в голос – Где еще искать, я не представляла, а позвонить мне должны уже послезавтра. Именно сейчас я начала чувствовать подступающий липкий страх, который окутывал меня с ног до головы, словно одеяло. И как выбраться мне из этого состояния? Как не пострадать от рук тех, кому меня бросил на растерзание собственный покойный муж, Голова практически не работала. Оно и не мудрено, сутки не спала. И организм уже был на последней стадии издыхания, когда я почувствовала, что еще немного, и я рухну от усталости. Наспех, приняв душ, я легла в кровать. Только вот уснуть я не могла, хотя в сон ужасно клонила. Все лежала и смотрела в белоснежный потолок, на которой из окна падали тени и представляла себе будущую жизнь. Что со мной будет через пару лет? И буду ли я вообще жива с такими-то врагами, которых нажил мой муж? И тут я поняла о том, что хорошо, что у нас не было детей. Неизвестно, что было бы с ними при всех этих обстоятельствах. И когда я наконец-то начала засыпать, то услышала мужские голоса. Сначала подумала, что мне показалось, а, открыв глаза и прислушавшись, осознала, что мне это не снится. На улице была уже глубокая ночь. Преодолев страх, я заставила себя встать с кровати и подойти к окну. Окно спальни находилось как раз над входной дверью. и я смогла рассмотреть два мужских силуэта, которые вскрывали входной замок. Я практически перестала дышать, меня колотило ознобе, а тело застыло, и я не могла пошевелиться. Только спустя несколько секунд я смогла сдвинуться с места и начала метаться по комнате в поисках сотового телефона. Еще спустя несколько секунд я уже стояла со смартфоном в руках и набирала номер полиции. Не нажимая кнопку вызова, я подумала о том, когда они смогут приехать. До ближайшего отделения полиции на машине ехать минут двадцать, а сигнализация дома не сработала. Номер охранного агентства, которое курирует поселок, я не вспомню. «У меня есть визитка, но сейчас я ее явно не побегу искать, а до приезда полиции не факт, что со мной ничего не сделают». Секунды утекали сквозь пальцы, приближая меня к неминуемым последствиям. Стоило мне только палец поднести к кнопке вызова, как на весь дом оглушающим воплем взорвалась сигнализация. Я стояла не так далеко от окна и прекрасно могла наблюдать за тем, как мои взломщики бросились на утек, забрались в свою припаркованную около дома машину и сорвались с места. Только когда их автомобиль скрылся из виду, я с облегчением вздохнула, но страх все равно колотил меня. И вот сейчас, в эту минуту, я отчетливо поняла. что завтра, а точнее уже сегодня, я найду Руслана и попрошу у него помощи. И пусть я буду стоять на коленях и умолять его о помощи, как он и прогнозировал, но я сделаю это, потому что не смогу жить вот так вот в страхе остаток жизни и выдумывать картинки, как однажды меня все-таки найдут и исполнят то, что обещали. На первый этаж Я спустилась только тогда, когда приехала группа быстрого реагирования. Мужчины проверили замок, который так и не смогли взломать, и сказали, что на ночь оставят у моего дома машину с людьми дежурить до утра, на что я с облегчением выдохнула. Только вот уснуть мне все-таки не удалось. Я так и провалялась до утра, не смыкая глаз». Подняв себя рано утром, я с уверенностью в себе начала собираться, чтобы найти Руслана. Я не знала, где он живет, не знала его номера телефона. Единственное, что мне было известно, так это один только клуб, которым он владеет. Вот туда-то я и решила поехать. И будь что будет, он моя последняя надежда. Натянув на себя джинсы, темный свитер... и, убрав волосы в бесформенный пучок, я взглянула на себя в зеркало и поморщилась. Такое ощущение, что я вышла прямиком из преисподней, где надо мной проводили пытки. Даже бодрящий душ, крепкий кофе и тонны тонального крема не убрали следы бессонных, сложных двух суток. Скула от удара так и не прошла. Отек спал, но вот синяк стал только ярче. и никакая тональная основа его не прятала. Под глазами залегли черные круги, а сам взгляд усталый, безжизненный, даже стало от самой себя тошно. Да, в гроб и то краше кладут. Пробубнила я себе под нос и пошла на выход из дома, не забыв надеть на себя бесформенную куртку и уги.